Глава 4. Водоворот Прибыв в разоренный стерхом, ваша милость, мой отряд обнаружил это существо. Пустой напал на нас, и 39 славных воинов были повержены, прежде чем мы смогли убить чудовище. Осматривая его труп, я заметил знак той стороны, выжженный у него на предплечье. «Вы были правы, ваша милость, когда-то он был человеком». Из письма командира пограничной крепости Южного Мута капитану-командующему «Эпоха забвения», примерно 132-й год после катаклизма. Тео не удивился, когда, проснувшись, не обнаружил молчаливой спутницы. Трава, на которой та лежала, уже успела выпрямиться, что означало «ушла она давно», еще в середине ночи. Пружина не расстроился подобному обстоятельству, приняв как данность. Они спасли друг друга и больше ничего не должны. Странная незнакомка, так и не представившаяся ему, решила расстаться, не прощаясь. Не странно. У него своя цель — добраться до порта и покинуть Варен как можно быстрее, прежде чем его снова найдут. Утренняя тренировка впервые за долгое время не радовала Тео. Он чувствовал легкую слабость и никак не мог сосредоточиться, внимание рассеивалось. А еще немела левая рука. Акробат хмурился, сжимал пальцы в кулак, но онемение прошло лишь к обеду, спрятавшись где-то в мизинце. Голова была тяжелой, кошмары, что преследовали целую неделю, и в эту ночь не давали нормально выспаться, вселяя необъяснимый страх перед синим пламенем, окружавшим его со всех сторон. А все дело в статуэтке Арилы. Первая древность из многих найденных им, которая принесла беду. Он знал о подобных артефактах, по слухам, наделенных магией. Слышал о них в старых сказках, где говорилось о крестьянах, находивших в земле предметы из далекого прошлого, что пробуждали зло. Но подобные сказки ничем не отличались от мифов о ездовых снежных львах Асторы или же легенд времен Битвы Теней. Через руки Тео прошло довольно много безделушек эпохи Единого Королевства, и это были просто старые вещи. Фарфоровые черепки, медь, бронза, иногда серебро, редко золото, и еще реже — поделочный камень. Большинство находок стоили несколько ультов или же вообще были никому не нужны, но порой случалось так, что в руки канатоходца попадало нечто ценное для других людей. В первый раз такое случилось с ним в 9 лет. Цирк Квио остановился на берегу Лунного залива, там, где тот сужался, превращаясь в змеиное ложе, тянущееся до самого Жемчужного моря. Место было пустынным, заброшенные развалины древнего города, едва угадывающиеся среди замшелых камней, ярко-голубых цветущих колючек и ослепительно-белой пыли под ногами. От всего города более-менее уцелело лишь несколько арок и десяток колонн, тянущихся в небо точно деревья. нес Так это место называлось во времена Единого Королевства, мальчик, — сказал ему Квио. Почему он разрушен? По той же причине, что и тысячи других городов, от которых не осталось даже памяти, это сделал Скованный, или Тион, или Шауты. Тео допытывался, кто здесь жил и что делали эти люди, когда начался катаклизм и смерчи срывали плоть с людских костей. Но хозяин цирка только плечами пожал. Я слышал лишь название города, когда мы останавливались здесь 10 лет назад. Удобное место, чтобы переждать полуденную жару. Давай-ка, принеси мне воды. Тогда Татео и нашел ее. В ручье, заканчивающем свой бег в лазоревом, но холодном в месяце Монтикоры море. Он увидел на дне среди камешков что-то темно-зеленое и извлек на свет небольшую, но тяжелую монету. Она была квадратной, как и отверстие в ее центре. По краям раньше тянулись какие-то письмена, но сейчас от них остались едва ощутимые неровности. Находка ему понравилась. Он сунул ее в карман, затем в сумку, и забыл до тех пор, пока бродячий цирк не приехал в Аринию, где у них было запланировано шесть выступлений в военных гарнизонах приграничных областей. Там находку увидел Лев, близкий друг кью учивший мальчишку жонглировать. Ходили слухи, что раньше Лев был богатым человеком, но по каким-то причинам оставил прошлую жизнь и ушел странствовать с цирком. Действительно, он довольно сильно отличался от остальной группы. Никто из них не умел считать так быстро, никто не знал алхимию, не мог фехтовать и не говорил без акцента на всех языках герцогств. Молодому акробату всегда нравился этот человек. Человек с тихим голосом. Лев попросил монету, чтобы рассмотреть, а затем сообщил, что готов продать ее в Ринии и выдать мальчику три полновесные золотые марки. Так, Тео узнал, что некоторые находки времен Единого Королевства высоко ценились среди коллекционеров, торговцев древностями и ученых. С тех пор поиск древностей стал для него второй страстью после акробатики. За те годы, что он путешествовал с цирком Квио, лев научил мальчишку всему, что знал сам. Как найти нужное, как определить, что попало тебе в руки, сколько стоит, с кем можно иметь дело. Много внимания жонглер уделял истории, пичкая своего подопечного сказками, мифами и легендами, которые тот обожал. Поняв, что Тео никак не даётся чтения, лев просто рассказывал ему их, пользуясь любой свободной минутой. Так что пружина знал, где стоит искать предметы из прошлого — в разваленных древних городов, либо в сундуках старьёвщиков или неприметных лавках. Хотя в последних двух местах такие вещи появлялись только, если продавцы не подозревали, каким сокровищем обладают. С древними городами все стояло еще более непросто. Бродячий образ жизни не позволял ему обосноваться на одном месте и махать лопатой от заката до рассвета. Да он и не хотел для себя этого. Раскопки были всего лишь дополнительным заработком, особенно в межсезонье. Обычно ему не везло. Но Тео не унывал. Шел по жизни, участвовал в представлениях и порой не чаще двух-трех раз в год к нему в руки попадало что-нибудь интересное. И из-за такой безделушки его кошелек становился на Марку 2 тяжелее. Именно благодаря своему увлечению он познакомился с Хенрином. Фокусник занимался тем же самым, но куда более целенаправленно. Хенрин часто убеждал Тео в том, что всю жизнь выступать в цирке не получится. Рано или поздно для каждого из них настанет тот момент, когда придется спрыгнуть с каната или вытащить разноцветные карты из рукава, прежде чем толпа увидит, как ты падаешь на камни или как твои неловкие от старости пальцы не смогут показать примитивное чудо. «Скоплю на лавку, буду продавать и покупать вещи из прошлого», — говаривал фокусник. «Главное — заработать репутацию в этом деле, а клиенты найдутся. Давай ты со мной. Полноценное партнерство». Тео лишь улыбался и качал головой. Он слишком любил то, чем занимался, чтобы становиться торговцем. Два дня пружина шел лесными тропами, пустынными и одичавшими, продвигаясь на запад. Встреча с Зимом научила его осторожности. Он не хотел больше сталкиваться с охотниками с головами, здраво полагая, что второй раз поблизости не будет того, кто сможет его спасти. Акробат старался двигаться параллельно тракту, насколько это было возможно, долго, но затем вышел обратно на дорогу, понимая, что таким темпом доберется до приграничного лишь когда месяц дракона подойдет к концу. Ему повезло встретить купеческий караван и развлечь людей жонглированием шестью яблоками и одним камнем. Тео усадили на свободное место в телеге и довезли до Увера, маленького городка в дне пути от порта. Здесь он и встретил свою старую знакомую. Она появилась из-за повозок, груженных репой. Все такая же раздраженная, как и прежде, с глазами белыми от бешенства. «Следишь за мной?» — прошипела та. «Неужели непонятны намёки, циркач?» «Не злись», — миролюбиво ответил Тео. «Тракт один. Я иду в Приграничный. Надо полагать, ты тоже». Она мрачно уставилась на него. «Держись от меня подальше, для своего же блага». «Раз ты так говоришь», — пожал он плечами. «Именно так. Заметь, это ты меня нашла. Я тебя даже не видел». «Вот и дальше не смотри. Я ухожу прямо сейчас» как и я она вновь разозлилась и тео заметил как напряглись ее ноги того и гляди прыгнет возможно он нашел бы это забавным в другое время если бы не видел как быстро двигалась незнакомка когда разбиралась с людьми зима скованному будешь рассказывать мальчик если я иду вперед то ты ждешь до завтра тео покачал головой лучше наоборот я не хочу доставлять тебя неприятности но и ждать не могу Как ты помнишь, меня ищут не меньше, чем тебя. В этом мы с тобой удивительно похожи». «Мы совершенно разные», — возразила та. «И нам точно не по пути. Ты спас мою задницу, спасибо тебе за это, малыш. Но на этом все, слышишь? Да я с первого раза понял». Он нашел способ, как следует с ней разговаривать. Точно так же общались в зверинцах с раздраженными, готовыми вот-вот броситься на тебя тигрицами. Спокойно, уверенно, миролюбиво и, разумеется, без страха. «Мне нужно в порт как можно быстрее. Хочешь, иди вперед. Я подожду несколько минут и отправлюсь следом. Такой вариант тебя устроит?» «Ладно», — после недолгого раздумья согласилась Лавиани. «И чтобы меньше, чем на сто шагов не приближался. И не надо со мной разговаривать. Мы не друзья». Тео хотел сказать, что вообще сомневается, есть ли у нее друзья с таким недружелюбным отношением к миру. Но лишь спросил. «Имя-то твое я хотя бы могу узнать?» Вопрос ей не понравился. «Я же сказала, мы не друзья. Тебе ни к чему меня кликать. Просто перебирай ногами, желательно подальше от меня, и помалкивай. Это понятно?» Тео лишь еще раз улыбнулся и, чувствуя, как снова начинает неметь левая рука, кивнул. Он не собирался набиваться к ней в товарища, если уж на то пошло. «Все, астора их пропавшая магия. Как же он меня достал!» пробормотала Лавиане на ходу, закручивая купленную утром флягу. Она быстро шла по тракту, петляющему среди дубовых рощ и то и дело пересекающему мелкие речушки с темной ленивой водой. Было прохладно и приятно. Людей по пути встречалось всего ничего, что ее только радовало. Можно наслаждаться последними днями на материке, прежде чем похоронить себя на островах, где ее давным-давно никто не ждет. Но спутник, несмотря на то, что он шел далеко позади, раздражал неимоверно. Лавиане не относила себя к тем, кто любит людей. Поэтому она всегда старалась держаться в стороне и не лезть к ним с распахнутыми объятиями. Сама часто вела себя довольно грубо, не подпуская к себе чужаков. Сойка не терпела насмешек и оскорблений, была вспыльчива и злопамятна. Она не самый идеальный человек в мире и признавала это. Но то, что творилось с ней сейчас, когда рядом оказался Тео, Нельзя было описать словами. Ее личность словно раздвоилась. Одна часть, ранее незнакомая ей, бешеная и неподвластная, обжигала жарким дыханием, настойчиво шептала в ухо, что циркача следует убить. Прямо сейчас. Как можно скорее. Несмотря на все его показное дружелюбие и ту помощь, что он оказал. Этот назойливый шепот заставлял ее пальцы сжиматься в судороге, а руку тянуться к ножу. Но вторая часть личности — Та, что всегда была ею, холодная, расчетливая волчица, когда-то пожравшая маленькую, отчаянную, смелую девочку, была сильнее. Пока сильнее. Она четко и прямо говорила Лавиане, что это неправильно. Нельзя убивать всех направо и налево, без причины. Акробат спас ее, он не причинил зла. Нет никаких поводов отвечать ударом на добро. Не стоит нападать, когда ты не разобрался в странных причинах своего состояния и тех болезненных желаниях, что возникают в голове. Сперва следует понять, а затем уже... А затем стоит просто уйти. Лавиане так и поступила. Не спала, пока он не заснул, затем постояла над акробатом под яркими звездами, вглядываясь в его спокойное, молодое, открытое лицо, и ушла точно шауты, растворившиеся в тенях. И как только оказалась на тракте, Ее отпустило. Наваждение схлынуло. Горячий камень, прижимавший к земле, свалился с плеч. И дышать сразу же стало легко и свободно. Мерзкий шепот заткнулся на середине фразы и больше не возвращался. Какова же была ее злость, когда через пару дней в разношерстной торговой толпе она увидела знакомое лицо. В голове вспыхнуло пламя ненависти, и Лавиане едва ли не впервые в жизни потеряла над собой контроль. Ей оставалось лишь несколько шагов, чтобы ударить акробата ножом и покончить с этой историей, когда он улыбнулся. Улыбка отрезвила ее, заставила остановиться. На его счастье и во славу шестерых, в которых она давно не верила. Теперь Тео шел за ней довольно далеко, но она чувствовала его взгляд у себя промеж лопаток, и это ее злило не меньше, чем когда тот находился рядом. Сойка попыталась идти быстрее, но он не отставал. Наконец, Лавианя не выдержала, остановилась на маленьком бревенчатом мосту без перил Солнце играло на воде бликами, точно на чешуйках плотвы Длинные водоросли, тенями угадывающиеся в реке, распускались и волновались точно волосы уин, которых она когда-то видела. Сперва ее желание убить циркача было оправдано Она считала его человеком Борга. Затем списывала свое странное состояние на усталость и бессонницу. Однако теперь нет никаких причин, чтобы хвататься за нож. Но очень хотелось. Это было странно. И она боялась признаться даже себе, что, возможно, сходит с ума. Говорят, такое порой происходило с Сойками. Тувины умели с этим справляться. У них была цель — защищать мир от Асторы, расплодившихся Мелгов и Шаутов. Но то были рыцари света а их жалкие последователи способны лишь служить, убивать и умирать. Когда раздались приближающиеся шаги, она инстинктивно напрягла мышцы, готовая драться, и тут же заставила себя расслабиться. Повернулась к акробату, чуть удивившись, как бледно у него лицо. «Иди вперед», — сказала ему Лавиани. «Не пробовала быть с людьми любезнее». Тео говорил вежливо, но его светло-ореховые глаза были странными — с суженными зрачками, словно он совсем недавно жевал какой-то наркотик. В смысле? Она наблюдала за его реакцией на свет, не слишком-то прислушиваясь к словам. Ну, слова «пожалуйста» и «спасибо» есть даже в саланке Я не из Соланки. Но акцент у тебя, как у южанки. К тому же фраза «не мог бы ты идти первым» звучит гораздо лучше, чем прямой приказ к исполнению. Ты тратишь наше время и даришь его тем, кто хочет добраться до тебя. Так что иди. «Вперед!» Акробат лишь хмыкнул и отправился в путь. Она провожала его взглядом, отстраненно отмечая, что чем дальше он отходит, тем слабее шепот в ее ушах. Наконец двинулась следом. Достаточно далеко, чтобы не чувствовать дискомфорта, но и не теряя его из виду. За дубовыми рощами началась равнина, с полями, на которых находилось множество стогов собранного сена. Тео шел быстрее, чем она, так что Лавиане пришлось чуть изменить привычный темп ходьбы. Как всегда машинально, женщина переняла чужую походку. У акробата она была легкой, немного пружинистой и вполне удобной. Услышав всадника, Лавиане неспешно сошла с дороги поближе к скошенной траве, жалея, что ее метательные ножи остались в сумке, брошенной на постоялом дворе. По счастью, человек в сером плаще с оранжевыми полосами был гонцом, а не охотником за головами, и проскакал мимо, не обратив внимания на путников. Когда пыль, поднятая лошадью, улеглась, они с Тео посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, продолжили путешествие. Еще через час акробата внезапно повело в сторону. Она еще не успела удивиться, как у того заплелись ноги, когда он рухнул на бок, да так и остался валяться на земле. «Это такая шутка из цирка?» Лавиане недоуменно вытаращилась на него. Но расстояние было слишком большим, чтобы Тео услышал ее голос. Он продолжал лежать в пыли, и женщина, негромко выргувшись, решительным шагом направилась к нему, быстро закипая от злости. «Скованный! Я выбью из тебя эти глупости, мальчик! Клянусь морем, ветром и тысячу китами!» — решительно произнесла лавиани Она склонилась над ним, увидела белое, точно мело лицо. Пену, выступившую на губах — и вся ее злость пропала. Парень явно не собирался ее разыгрывать. Сойка оттянула века, обратив внимание, что теперь зрачок закрывал почти всю радужку, оставив лишь тонкую золотистую каемку. «Дела твои не то чтобы очень, мальчик». Лавиане покачала головой и поспешила прочь. Однако шагов через тридцать остановилась. Обернулась, глядя на потерявшего сознание человека. «Забери тебя, Шаут, рыба ты полосатая!» В сердцах выругалась она и вернулась. Взяла его под мышки, отволокла с дороги, радуясь, что вокруг не души. Он был тяжелым, но Лавиане за всю жизнь успела потаскать мужиков и потяжелее этого, так что справилась, хотя и не удержалась от ругательств. Положила канатоходца за стогом сена, так чтобы не было видно тракта Сейчас, когда парень был без сознания, вся ее необъяснимая ненависть испарилась. «Что же с тобой такое?» Она ещё раз проверила зрачки и их реакцию на свет, нащупала слабый и неровный пульс, послушала дыхание, наклонив ухо к губам. Пены уже не было, поэтому она понюхала их и удивлённо хмыкнула. Запах был незнакомый. С особым пристрастием осмотрела ногти, их цвет и блеск, нажав на некоторые большим пальцем правой руки. И по её хмурому лицу было видно, что ничего интересного она не узнала. «Припадок? Но в чём причина?» «В мозге?» — пробормотала Сойка, положив сухие ладони на виски акробата и сосредоточилась, чтобы ощутить свет в его голове. То, что там жило, ей не понравилось. Среди ярких золотистых искорок единственного, что осталось от ускользавшего сознания, плавала густая серая муть. Точно меловая взвесь в воде. И через эту воду коралловой нитью протекало нечто. Оно было как вспышки факела, которым машут рядом с твоим лицом. Чувствуешь жар на коже, слепнут глаза, и возникает единственное желание — отшатнуться. «Будь я проклята, если понимаю, что с тобой», — наконец сказала она, села рядом и задумалась. Лавиане давно пора было уйти. У нее имелись куда более важные дела, чем возня с припадочным. Но она продолжала перебирать варианты, вспоминать все болезни и их симптомы. То, чему ее учили. В третий раз проверила по кругу глаза, дыхание, пульс, ногти, ригидность. Последняя была восковой. Конечности оставались в том же положении, в какое их приводила женщина. Вновь полезла в голову, на этот раз сжав ее сильнее и стиснув зубы, чтобы не отшатываться от коралловых вспышек. Следовало проверить, куда они ее приведут. Она стала медленно спускаться вниз, дюйм за дюймом, от продолговатого мозга к позвоночному столбу, спрыгивая по каждому из позвонков шейного отдела, преодолевая нарастающую противоестественную боль в собственной голове. Ей пришлось сдаться, когда сознание натолкнулось на целую сеть коралловых пауков в подлопаточной мышце и не довести начатое до конца. «Что тебя?» — бурхнула она, вытирая рукавом неожиданно взмокшее лицо. За свою жизнь Лавиане сталкивалась с разными болезнями, но такую видела впервые. Она перевернула акробата на бок и задрала рубашку у него на спине, отмечая про себя хороший мышечный корсет. Когда обнажились лопатки, Сойку точно ногой в живот ударили. Женщина взвыла и сама не заметила, как оказалась в 20 шагах от него, с ножом в руке, желая бежать и бить одновременно. Вновь сработал инстинкт и годы тренировок. Лавиане заставила себя подавить приступ паники, силой воткнуть оружие в землю, оставить его и вернуться к Тео. Преодолевая отвращение, она остановилась в трех шагах от акробата, встала на колени, рассматривая спину человека, точно опасное насекомое из пустыни Карифа, которое в любой момент может наброситься на нее, вцепиться в лицо, отравить ядом. На бледной коже циркача, на середине левой лопатки, проступал рисунок. Посиневшие капилляры под кожей складывались в пока нечеткий, но уже угадываемый узор. Непосвященный сказал бы, что это маленькое солнце с шестью большими лучиками, которые были начертаны не в виде прямых линий, а в виде полудуг, закручивающихся справа налево. Водоворот — один из самых старых символов мира. На спине акробата из бродячего цирка проступал знак той стороны. Метка пустого.